Глава двадцать Неуловимый. Дикий крик боли и ярости разносился на многие километры вместе с мощными энергетическими волнами, вынуждая всех монстров ниже тиранической ступени в панике разбегаться. Но кроме эффекта устрашения, голос снежного ворона обладал еще и подавляющими свойствами. Некоторые ученики обители, слышавшие его, испытали немалое напряжение с каждым криком, едва оставаясь на ногах. Их спасали лишь заранее подготовленные защитные артефакты. Бой против Снежного воина начался меньше минуты назад, когда посреди заснеженного пространства горного хребета Айви раздался мощный взрыв. Это была первая атака учеников, которые начали сражение с применением нескольких довольно сильных артефактов. Как и ожидалось, убить ими монстра-тирана не удалось. Недостаточный уровень плотности энергии для этого был учеников-заклинателей. Конечно, они могли просто накачать артефакты гигантским количеством энергии, однако в таком случае оставался бы большой шанс, что отдыхающий зверь заметил бы такое мощное скопление силы. К тому же никто не хотел случайно навредить цветку трехлезвий, что рос в пещере рядом со снежным вороном. Так что приняли решение бить точечно и не слишком мощно. Вот почему монстр остался жив и даже боеспособен, но при этом получил серьезные внутренние повреждения. На этом подготовка облачных тигров не закончилась. Поэтому как только разъяренный и испытывающий сильную боль зверь вырвался наружу, его сразу подловили еще одной атакой. Почти два десятка ошейников-подавителей выстрелили в него. Среагировала эта птица слишком поздно, и около семи артефактов сомкнулись на ее лапах. И хотя ни один известный подавитель, сколько бы их ни нацепили, не мог полностью лишить сил тирана, искатели все равно ослабили и без того раненого монстра. Третьим шагом молодых охотников стала попытка кражи цветка из опустевшей пещеры. Ведь зачем сражаться со снежным вороном, если суть миссии не в этом? Проще украсть столь нужное Каю духовное растение, пока отыскавший его первым монстр отвлекся на непрошенных гостей, а затем сбежать к порталу в обитель, защитный купол вокруг которого станет непреодолимой преградой для птицы. Увы, тут воинов ждала неудача. За цветком послали шакса, как наиболее незаметного и при этом довольно шустрого заклинателя – Однако, хоть монстр и не смог заметить попытку человека вторгнуться в его пещеру, интуиция подсказала снежному ворону, что наглые двуногие пришли именно за его сокровищем. В итоге гигантская ледяная стена появилась в самый последний момент, перекрыв путь в пещеру, к цветку. Монстр наконец пришел в себя, взлетел на пару десятков метров и взмахом крыльев обрушил сотни ледяных клинков, похожих на перья на головы учеников. Защита вспыхнула над воинами. Еще один дорогой артефакт был активирован. «Похоже, битвы не миновать», — спокойно резюмировал Энфликс. «Получается, что так», — кивнул стоящий рядом Касакс. «Стену нам не пробить. Видно, что королевского ранга не ниже. И силы вложено немерено. Ударом и цветок можно задеть. Ох уж эти монстры «Значит, переходим ко второму плану», — ответил блондин, а затем повернулся к Каю, Энни и Грефусу. «Надеюсь, вы помните свою роль в нем и момент атаки». «Не волнуйся, эльф», — хмыкнула Энни, скрестив руки на груди. «Здесь никто забывчивостью не страдает». Энфликс в ответ на усмешку девчонки лишь кивнул, после чего повернулся к своим подчиненным. «Начать атаку!» Выкрикнул он, как только барьер над ними из темно-синего стал оранжевым и полупрозрачным. Используемый облачными тиграми артефакт защиты специально подбирали для этого боя. Барьер на основе стихии огня отлично справлялся с ледяными атаками снежного ворона, полагающегося на путь холода. Но главная особенность купола заключалась в том, что его можно было настроить на одностороннюю защиту, То есть атаки извне блокировались, а вот вылетающим изнутри техникам ничего не мешало. Обстреливать монстра позволялось немногим. Собственно, заниматься этим поручили всего дюжине сильнейших облачных тигров, включая Энфликса с Касаксом, а также Рейзелу, Шаксу и Феликсу. Все они, не жалея сил, раз за разом атаковали белоснежную птицу размером со взрослого слона. Стараясь нанести ей как можно больше урона. Что же касалось остальных участников, не считая Кая, Глефуса и Энни, что ждали нужного момента, то их задача состояла в напитывании артефакта защиты энергии. Однако существовала и еще одна причина, почему им не позволили атаковать. Это было бессмысленно. Большинство членов группы «Облачных тигров» являлись недостаточно сильными, чтобы пробить энергетический покров тирана, так что им оставалось лишь заниматься защитой. Спустя пару минут, когда и Снежный Ворон, и ученики начали ощущать серьезную усталость, монстр решил действовать радикальней. Ибо сколько бы он ни атаковал этих слабых двуногих, нанести им урон у него никак не выходило, собственно, как и у них ему. Защита у тирана была отличной, а энергии в каждый ледяной барьер он вкладывал немало. Однако такое положение вещей злила птицу. Она видела, что среди двуногих всего лишь жалкие для ее ступени заклинатели, которые не должны представлять для нее опасности. А вот только их собралось много, и они каким-то образом сдерживали весь натиск снежного ворона, даже атакуя в ответ, чем злили монстра. Так что неудивительно, что в какой-то момент он решил использовать свой сильнейший удар, чтобы наконец пробить этот осточертевший барьер, ворваться внутрь, а затем навечно заморозить всех наглецов. Монстр взмахнул крыльями, используя очередную способность, что мощной волной смела все атаки двуногих. Следом снежный ворон раскрыл клюв, внутри которого начала собираться огромная сила, формируя небольшой шарик, Монстр уже приготовился атаковать, как вдруг внизу сверкнула ослепляющая вспышка, а затем чувство опасности пернатого взвыло. Угроза пришла сверху. Кай и Глефус атаковали одновременно. Как только шаг сквозь снега перенес их в точку на пару метров выше птицы. Человек ударил по правому крылу в падении рубанов обеими клинками – Вперед вырвались грозные техники, однако не это являлось самым страшным. Более всего пугала чудовищная физическая сила парня, ведь он активировал и телесные врата, и буйство жизни, и технику восьми вспышек ян. Но, ну а вдобавок ко всему, для верности вложил в удар целых 20 лет жизни в виде энергии души. Что же касалось Глефуса, то для атаки он тоже сил не пожалел. Первым делом он явил свой истинный размер, увеличившись до трех с половиной метров. После этого активировал сразу две техники, связанные с телом. Одна увеличила его параметры, а вторая – силу удара. В последнюю очередь вспыхнула золотом массивная глефа великана, увеличившаяся вместе с ним. Еще одна техника для атаки была сплетена. Мгновение спустя он обрушил мощнейший удар на левое крыло снежного ворона. Конечно, Глефу смог и заранее все это подготовить, а не за секунду до атаки. Однако телепортация происходит лучше, если объект находится в спокойном состоянии. Так что великан решил не мешать Каю, поскольку все равно не сомневался, что успеет полностью подготовиться в доли секунды перед атакой. Два чудовищных по силе удара слились в один оглушительный хлопок. И хотя снежный ворон успел покрыть всего себя прочнейшей ледяной коркой, вложив в защиту гигаватты энергии, от столь мощной атаки это его не сберегло. Конечно, крылья не оторвало, однако кости сломались, а сам монстр пулей полетел вниз, врезавшись в купол учеников. Распластавшаяся на барьере птица попыталась встать, но над ней моментально образовался еще один купол, зажавший монстра внутри. Мгновение спустя пространство между двумя барьерами заволоклось сильнейшим пламенем вперемешку со всплохами молний. Две стихии, созданные артефактом, жадно вгрызались вплоть пернатого. Животное закричало, но сопротивляться не прекратило. Цели еще оставались в теле тирана, так что он успешно отбивался. Однако не прошло и пары секунд, как снежный ворон вновь ощутил опасность. Теперь она исходила как сверху, так и снизу. Кай и Глефус вновь атаковали. Второй барьер, появившийся над птицей, также сделали односторонним, но при этом инвертированным, то есть изнутри он ничего не выпускал, а вот атаки снаружи Одновременно с этим прямо под монстром засверкал артефакт, сотворивший ранее пламя и молнии. Теперь он завершил подготовку, чтобы ударить мощнейшим лучом. Снежный ворон моментально осознал всю опасность, грозящую ему, поэтому сил на защиту жалеть не стал. Он использовал сильнейшую технику. Крупное ледяное яйцо сформировалось между барьерами, заставив их изогнуться, А спустя атаки парней и луч артефакта столкнулись с целью. Раздался взрыв, вздрогнули оба барьера и даже земля затрескалась. Гул под куполом прокатился неимоверный, вынудив учеников использовать персональную защиту. Когда вспышка света от трех атак погасла, все смогли увидеть разбитое ледяное яйцо и окровавленного на все еще живого и способного сражаться монстра. И ждать тот более не собирался. Сила в его клюве уже была подготовлена, и оставалось только выпустить ее, что зверю никак не давали сделать. Он посмотрел вниз и направил атаку на артефакт, только что выпустивший луч огня и молний. Вокруг него как раз собрались те воины, что обстреливали зверя отдельными атаками. Там же находились Касакс, Энфликс, Рейзел, Шакс и Феликс. Снежный ворон уже собирался выпустить свою мощнейшую атаку, как вдруг рядом с ним появилась еще одна фигура, от которой веяла наибольшей опасностью. Монстр повернул голову к ней, без колебаний выпустив морозный луч. Атака преодолела два метра, а затем, столкнувшись с пылающим клинком, отклонилась в сторону. Проморозив и пробив внешний купол, она улетела прочь. Однако снежный ворон не перестал вливать в технику ки, так что бело-голубой луч все так же вырывался из его клюва, стремясь заморозить и разрушить все на своем пути. Вот только как бы монстр ни старался, подавить неизвестного противника он не мог. Тот продолжал отклонять луч плоской поверхностью клинка, медленно приближаясь к пернатому. Шаг Второй, третий. В конце концов, двуногий добрался до снежного ворона, который остановил морозный луч, решив атаковать врага своим мощным клювом. Как только сияние техники исчезло, монстр наконец смог понять, что перед ним светловолосая девушка. Он ринулся к ней, чтобы оборвать ее жизнь. Однако, покрытая пламенем, Энни легко увернулась. Быстрым и филигранным движением она, теоретически способная и в одиночку одолеть эту огромную птицу, оказалась сбоку и вскинула клинок. «Хвост падающей кометы!» — промелькнуло в ее голове название техники. И меч Энни вспыхнул еще ярче, моментально опустившись. Снежный ворон сформировал целую гору ледяных пластин на пути клинка а также покрыл всю свою голову толстейшим покровом льда однако как бы он ни старался защититься меч не останавливался он прорубал любую защиту в конце концов добравшись до плоти монстра со стороны все выглядело так словно перед энни промелькнула широкая огненная дуга после чего на поверхность нижнего барьера упала отрубленная голова монстра техника пикового качества королевского ранга основанная на двух элементах и усиленная волей меча, поставила точку в этом сражении. Однако не все вышло так легко, как могло показаться. В действительности Энни прекрасно понимала, что если бы снежного ворона не ослабили, не истощили и не сковали в движениях, то ее удар не то чтобы не пробил его защиту, но, вероятно, не попал бы по монстру. Все-таки, хотя девушка и имела тот же уровень качества техник, что и пернатый, она все равно уступала ему в количестве и качестве энергии. А значит, любые техники в равных условиях у снежного ворона априори были сильнее. Но вот когда его вымотали и ослабили, это уже другое дело. Впрочем, обладала Энни и преимуществом. Что на пути меча, что на пути огня, она достигла идеального понимания закона слияния. В то же время ее противник использовал лишь один элемент – холод, иногда еще именуемый льдом или снегом, в котором он тоже достиг закон слияния, но только в полной градации. Бой закончился. Оба барьера исчезли, и девушка с мертвым снежным вороном упали в снег. эх жаль Вздохнул подошедший Касакс. «Попортили оперение знатно, а ведь стоит оно немало!» «Ой, да ну! Не жалуйся!» Усмехнувшись, сказала Энни. «Тушка и так ваша. А такие молодые тираны не на каждом углу валяются. Лучше скажи, зачем вообще этот снежный ворон охранял духовное растение с атрибутом меча?» Судя по форме его техник, это уже не первый такой ресурс, съеденный им. Думаю, он пытался открыть для себя второй элемент, поэтому и ждал, когда цветок вырастет еще сильнее. Ответил эльф, а затем обернулся на грохот. Наконец разбили ледяную стену, закрывавшую вход в пещеру. Внутрь отправился Кай, дабы наконец получить цветок трех лезвий. Вскоре парень вышел оттуда, а Энни направилась к нему, желая посмотреть на растения. Однако не успела она сделать и десяти шагов, как Кай упал. Отлетели его ступни, пропала правая кисть, а на глазах появилась алая полоска. Кровь окропила снег. Все произошло настолько молниеносно, что даже спустя секунду не все присутствующие осознали, что теперь здесь стало на одного ученика больше. Опомнилась Энни уже в тот момент, когда, находясь в стремительном рывке, почти преодолела половину пути к появившемуся неподалеку Лайтусу. Расслабленный эльф спокойно стоял, держа в черных перчатках отрубленную кисть Кая, на одном из пальцев которой блестело его пространственное кольцо. Разгневанная девушка без раздумий активировала сильнейшую дальнобойную технику. Клинок снова вспыхнул огнем. И в первого полетел двухметровый феникс с бритвенно-острыми крыльями и опаснейшим, словно острие артефактного клинка, клювом. Пиковая королевская техника в исполнении такого же пикового заклинателя была грозным оружием, которого следовало опасаться любому, не достигшему этой стадии. Вот только Лайтус был исключением. Ярко вспыхнули золотом его глаза. Кай наконец-то получил цветок трёх лезвий. Теперь он мог закончить приготовление звёздного настоя. Вслед за чем его ждал долгожданный прорыв на ступень заклинателя. Парень отправил духовное растение в кольцо, вышел из пещеры, прошёл около двух десятков шагов, а затем перед ним промелькнул чей-то размытый силуэт. Или даже скорее остаточный шлейф от него. Это даже сложно было назвать полноценной фигурой слишком уж быстро двигался незнакомец в тот же миг боль пронзила кая он потерял опору и зрение парень начал заваливаться назад осознавая что ему отрубили ноги и правую руку неприятно но не критично к тому моменту когда кай оказался на спине его зрение уже восстановилось телепортированные на место стопы тоже не достаалоло лишь правой кисти которую кто-то сейчас удерживал Резко взглянув направо, Кай увидел мчавшуюся к незнакомому светловолосому эльфу Энни, что на ходу постала в того огромного феникса, от которого так и разила мощью. В ответ на это Лайтус ничего не спешил предпринимать. Его лицо выражало абсолютную скуку. Он спокойно снял кольцо Кая с отрубленной руки, выкинул ее и лишь после этого соизволил обратить внимание на практически достигнувшую его атаку. Феникс Энни находился уже менее чем в 20 сантиметрах от цели, как вдруг глаза первого засияли, изливая чистый золотистый свет. Лайтус исчез практически для всех, но на этот раз Кай все же сумел увидеть хоть что-то. Помогла предельная концентрация и разогнанная вратами разума сознание, для открытия которых он использовал еще одну порцию энергии души. Снова 20 лет. Произошедшее выглядело словно какая-нибудь экшн-сцена в крутом боевике. Время будто остановилось. Почти добравшийся до Лайтуса, Феникс замедлился в десятки раз, и теперь как черепаха продвигался к цели. С другой стороны, сам первый остался единственным объектом в округе, движущимся с обычной скоростью. Он спокойно обошел Феникса, а затем резко подбежал к Энни, которая, к своей чести, сумела не только увидеть действия противника, но еще и отреагировать на них. Девушка собиралась совершить выпад, вот только двигалась она как древняя старуха, обвешанная тяжестями. На фоне Лайтуса ее скорость казалась смешной. Увы, из всего этого Кай сумел увидеть лишь серию остановочных изображений, а также саму концовку, когда первому все же пришлось притормозить возле Энни. Не вынимая клинок из ножен, он ударил ими девушку в солнечное сплетение. Ту согнула и подкинула. Но едва стопы полукровки оторвались от поверхности, эльф совершил еще один удар. К счастью, на этот раз красавица успела среагировать. Вместо головы ножны столкнулись с ее мечом, после чего Энни все равно откинула в сторону. «Я чувствую элемент пространства и меча». Оба в идеальном понимании закона формы. Но что это за светящаяся стихия? Это точно не Ян. Вдруг осознал Кай, возвращая себе руку. «Ты прав, не он. Здесь кое-что куда более редкое. Это путь света, быстрейший элемент», объяснил Рунтан. И, судя по его силе... Эльф уже достиг закона слияния в идеальном понимании. Для того, кто только перешел на срединную стадию заклинателя, это великое достижение. Бой тем временем продолжался. Клайтусу подскочил Глефус и обрушил на него сво оружие. Блокировать мощную атаку великана первый не захотел легко уклонившись от нее, чтобы в следующее мгновение поймать стрелу Шакса прямо возле своей головы. Снаряд взорвался, а эльфа откинула на несколько метров назад. Вот только он оставался все таким же невредимым. «Выходит, ты пришел вот за этим?» Наконец поднялся восстановившийся Кай, держа в руке цветок трех лезвий. Взглянувший в его сторону, Лайтус впервые изменился в лице. В его глазах промелькнуло удивление, ведь кольцо Кая все еще находилось у него в руках. «Я успел перенести все содержимое кольца в другое место, прежде чем оно оказалось у тебя», объяснил Кай, спрятав растение. «Вот как! Я недооценил тебя! Да, ты прав! Я напал только из-за цветка трех лезвий!» Не знаю, понимаешь ли ты, насколько ценно для мечников это растение, но ради него я даже готов сразиться. Впрочем, раз тебе удалось удивить меня, я сделаю предложение. Отдай мне растение, а взамен я дам тебе 30 миллионов облачных монет. Кай окинул взглядом вновь принявшего скучающий вид Лайтуса. Тот был высоким и худым, типичная для эльфа фигура с длинными светлыми волосами и тонкими чертами лица. Одет в роскошный черно-белый халат с золотистыми узорами, украшенный синими камнями, от которых исходила великая сила. На груди у парня красовалась крупная золотистая подвеска, а на лбу – прекрасная тиара в виде распахнувшей крылья птицы, в центре которой находился схожий синий камень. Кисти и предплечья Лайтуса защищались черными артефактными перчатками, в одной из которых он сжимал длинный черный клинок, все еще покоящийся в ножнах. «Даже если бы ты не напал, я все равно не продал бы его», – спокойно ответил Кай. «А сейчас тем более». «Понимаю. В таком случае мне не остается ничего, кроме как забрать его», – вздохнул Лайтус, а затем посмотрел на своих подчиненных что уже оттеснили всех облачных тигров, для которых столкновение с представителями первой фракции было слишком опасно. «Не вмешивайтесь, я сам займусь этими шестью». «Ты застал меня врасплох, но думаешь, теперь сможешь справиться хотя бы с одной мною?» – процедила Энни, слившаяся со старшими духами меча и огня. «Нагло!» – пробасил Глефус также подготовившись к полноценному бою. Его фигура вновь увеличилась до трех с половиной метров, полностью облачившись в мощнейший доспех, созданный его техникой и усиленный старшим духом земли. Сила второго старшего духа, Глефы, полностью направилась в оружие. — А ты забавный! Ну зря ты тронул нашего друга! — усмехнулся Шакс, тоже слившись с духами. В руках он держал подготовленный к атаке лук. Стрела уже лежала на тетиве. «Недооценивайте его!» Приготовив все силы к сражению, предупредил товарищей Рейзу, который попытался вытянуть из эльфа энергию, но не сумел. Воля противника не уступала его собственной. «Смогу ли я победить?» Изогнул бровь Лайтус. «Конечно! Ведь я первый!» Вспыхнули светом его глаза, а плоть начала покрываться сияющими золотистыми линиями. «Осторожно! Это дух света!» «Но...» — предупредил Рунтан. «Но я не могу определить его силу! Пиковый королевский артефакт на голове парня не дает мне прочувствовать его душу!» Туда, где находился Лайтус, ударили техники всей шестерки. Однако противника там уже не было. Вспышкой света тот ринулся вперёд, направляясь прямо к Энни. Девушка приготовилась к новой стычке, но перед ней вдруг появился Глефус, уже занёсший оружие для удара. Глефа обрушилась на первого, а тот лишь выставил свой необнажённый клинок. «Отражение частиц» прозвучало в его голове. Образовавшаяся в момент столкновения двух воинов яркая вспышка озарила ночь. Одновременно с этим ноги великана оторвались от земли, и его снесло в сторону. Вся вложенная им в атаку сила обернулась против него. Своим телом Глефус отбросил хрупкую фигуру Энни, и они оба влетели в крупный сугроб. Противник резко сменил траекторию. «Разберусь сначала со слабыми», – решил он, направившись к Феликсу. Внезапно Лайтус сместился влево. В том месте, где он только что был, образовалась крупная ледяная гробница. Мгновение спустя ему вновь пришлось уворачиваться, избегая песчаной техники Резела, а затем и его выпада клинком. Первый безраздумья навел на десятого раскрытую правую ладонь, в центре которой сиял яркий пучок света. Вырвавшийся следом луч пиковой техники королевского ранга легко пробил всю песчаную защиту Резела Пронзив его артефактные доспехи и почти добрался до оголенной груди, как вдруг оппонент исчез. Вместо него появился Кай, поменявшийся местами с десятым при помощи шага сквозь снега. Атака Лайтуса пробила правое легкая человека, но тому было плевать. Он уже опускал свои клинки на противника, высвобождая сразу две техники. Первый взмахнул ножнами. Навстречу атакам Кая вырвалась гигантская волна света, испепеляющая даже воздух. Техника легко смела человека, которого спасли лишь ледяные доспехи. Лайтус попытался двинуться дальше, но понял, что приморожен к земле. Одновременно с этим в него влетел десяток усиленных стрел и множество водных копий Феликса, а из невидимости набросились четверо двойников Шакса. Эльф усмехнулся, а затем сжал кулак. Вдруг вспыхнула яркая сфера, уничтожившая все в радиусе нескольких метров. «Где он?» — открыв глаза, когда вспышка погасла, выпалил Феликс, но осекся. «Здесь!» — раздалось у него за спиной. Среагировать парень не сумел. Тупой конец ножен Лайтуса пробил его спину и вышел из груди. Единственное, что Феликс смог сделать, это сформировать свою сильнейшую технику исцеления и направить всю имеющуюся энергию в нее. После этого он упал. «Прач!» – зарычал не успевший помочь Феликсу Глефус. Взметнулась древко. Противник вновь выставил нож для отражения атаки, но на этот раз техника не сработала полностью. Большая часть силы удара все же настигла первого поскольку великан понял, что нужно влить еще больше энергии в атаку, чем это сделает Лайтус, чтобы преодолеть его отражение частиц. Главное, правильно подгадать момент для дополнительного вливания ки в технику. В итоге отдача заставила Глефуса проскользить пятками по земле пару метров, а вот его противника сбила с ног и отправила в скоростной полет. Роскошный халат Лайтуса, который на самом деле являлся артефактной броней, погасил большую часть силы удара. Оставшийся же урон нивелировался техникой защиты парня, так что атака Глефуса смогла лишь откинуть первого, заставив его отлететь к ближайшей скале. Но не успел эльф добраться до нее, как его настигла стрела Шакса, на этот раз лишь одна. Вложенная в атаку мощь Лайтус ощутил сразу, поэтому отражать её даже и не думал, но и защищаться от такого удара тоже оказалось рискованным. Первый не был слишком хорош в обороне. В конечном счете, он выбрал третий вариант. Раскрылось поле превосходства. Лайтус, получивший от системы ту же способность Туикай, с её помощью легко отдёрнул себя с пути стрелы, уклонившись в, казалось бы, невозможной ситуации. Быстро вернувшись на землю и не обратив никакого внимания на раздающийся позади взрыв от удара стрелы в скалу, Лайтус бросился вперед. Теперь он собирался разделаться с Рейзелом, однако добраться до него не получилось. Путь преградила Энни, заключив себя и первого в огромный огненный купол. «Я и одна с тобой справлюсь!» – нахмурилась девушка. «Уверена?» Снисходительно спросил Лайтус, мгновение ока, очутившись слева от неё Однако Энни не сплоховала. На этот раз она приготовилась к подобной скорости, поэтому среагировала моментально. Клинки столкнулись. Начался обмен ударами. Две фигуры исчезали и появлялись в разных местах под куполом. Вспыхивали техники, отголоски которых вспучивали землю. «Неплохо!» «Мастерство чувствуется, но движения все равно сыроваты. Тебе сильно недостает опыта», – спокойно произнес Лайтус, отражая выпады противницы. «А еще ты очень переоцениваешь себя». «Кто бы говорил?» – оскарилась Энни, в прыжке опустив на первого свой меч. «Выкуси». Однако не успели их клинки соприкоснуться, как сухожилия на ногах Лайтуса оказались рассечены. Вслед за чем незримую атаку остановила его защитная техника. «Что это?» – воскликнул шокированный парень. «Неужели? Неужели это воля меча?» А в следующий миг фигура Энни исчезла. Вместо нее появился Глефус, чья массивная Глефа обрушилась на подставленный клинок Лайтуса так и не вытянутый, изножен. Отражение практически не сработало, Глефуса лишь слегка подкинуло. Ударная волна пронзила плоть первого, и из его рта плеснулась кровь. Земля под ногами эльфа прогнулась, образовав небольшой кратер. Лайтус начал заваливаться на спину, и тут же из невидимости вышел очередной двойник Шакса. Кинжал убийцы успел войти на пару сантиметров под лопатку первому, прежде чем тот уничтожил двойника. Но так или иначе, яд попал в его кровь. Финальным ударом с комбинированной атаки стали сотни ледяных и песчаных клинков, обрушившихся на Лайтуса сверху, часть которых Энни усилила своей волей меча. Раздался взрыв, вздрогнула земля, аура первого исчезла. Войны замерли, ожидая, когда пыль и снег вместе удара улягутся. Похоже, я слишком расслабился. Услышала Энни голос противника позади себя, прежде чем потерять сознание от мощного, но меткого удара в голову. Лайтус вновь стоял на ногах, целый и невредимый. Техника целительного света позволяла ему не только восстановить сухожилия и поврежденные ударом Глефуса кости, но и избавиться от яда в крови. Однако это было еще не всё. Первый изменился. Его глаза все так же продолжали излучать свет, однако теперь тот был каким-то искаженным. И Кай с Глефусом сразу поняли в чем дело. Лайтус слился со вторым духом духом пространства. И теперь решил прекратить играться с противниками, начав использовать мощнейшее сочетание своих сил, из-за которого его и прозвали неуловимым. Огромную скорость и телепортацию.